Глава первая. Млада открыла глаза до того, как первая капля света разбавила черноту отступающей ночи. В груди, предчувствуя важность сегодняшнего утра, гулко и сильно билось сердце. И казалось, что его стук непременно разносится по всей светелке. Странно, и откуда бы такое волнение? Ведь предстояло только начало похода, а до боя с вельдами... Еще хорошо, если две седмицы пути. Млада медленно вздохнула и положила руку под голову. Подушка свалилась на пол ночью, а поднимать ее было жутко лень. Медведь не проснулся, его ладонь, ощутимой тяжестью, все так же лежала на бедре, а спокойное дыхание скользило между лопаток. Он пришел вечером и слова не дал сказать. Молча запер дверь и по-хозяйски привлёк Младу к себе задушил все возможные возражения поцелуем. Если бы она хотела выгнать его, то не позволила бы даже коснуться себя. Но как только медведь появился, решила, раз уж возможно, скоро придется погибнуть в схватке с вельдами, то почему бы напоследок не провести ночь с мужчиной, который желал ее с самого первого дня, снять напряжение с тела и души перед грядущим испытанием. И пусть ответное влечение Млады не было столь сильным, а давно проверенное средство все равно помогло в который раз. Сейчас она чувствовала расслабление и лёгкую стому. Но в то же время мышцы налились бодростью и силой, как после долгого отдыха, а голова была приятно пуста. До поры. Млада полежала так еще немного и повернулась к медведю. Откинула с его щеки слегка всклокоченные кудри. «Просыпайся!» Кметь глаз не открыл, только улыбнулся сквозь сон. Внутри пробежала холодная волна, то ли совесть, то ли злость на саму себя. За то, что все же не выгнала, малодушно приняла его ласки. Млада выскользнула из-под руки медведя, зажгла лучину и стала одеваться, стараясь на него не смотреть. «Вставай, если не хочешь, чтобы дружина ушла без тебя», Лавка натужно и протяжно скрипнула под нешуточным весом, когда к медь потянулся. И как только не развалилась ночью, непонятно. А ты уже в седло вскочить готова, гляжу. Так торопишься от меня сбежать? Медведь тихо засмеялся. рано им рано ведь еще, Даже петухи не проснулись. Но улыбка тут же исчезла с его лица, стоило только младе коротко обернуться через плечо. Кажется, Кметь всё понял. Но все же, встав, снова попытался ее обнять. Крепкие руки, которые, оказывается, могли быть бережными и заботливыми, сомкнулись на талии, а горячее дыхание коснулось шеи. «Млада!» — приглушенно протянул медведь, прижимаясь к ней всем телом. Она вывернулась, отринув голос сладко дрогнувшего нутра. «То, что было ночью, больше не повторится!» — проговорила она негромко, но твердо, Чтобы не осталось никаких лазеек ни для Кмета, ни для нее самой. И лучше тебе об этом никому не рассказывать. Медведь опустил руки. Но я думал... Прости, что я заставила тебя так думать. Больше она ничего не собиралась ему объяснять. Да это и не потребовалось. В первый раз Млада увидела, как медведь разозлился. Не на показ чтобы охолонуть к концу дня и снова улыбаться, как ни в чем не бывало. В карих глазах загорелась самая настоящая ярость сродни той, с которой идут рубить врага. С таким настроем начинают в щепке крушить домашнюю утварь и хватаются за топор. И случается, делают большие глупости. Его губы сжались и побелели, а движения стали отрывистыми и резкими. Но Кметь не выплеснул злобу на Младу. Хоть на миг она и поверила в то, что его негодование и обида найдут выход немедленно. Он просто натянул порты до да рубаху, всунул ноги в сапоги и вышел, прихватив пояс с оружием и кожух. Даже дверью не хлопнул напоследок. Наверное, идя сюда вечером, он знал, чем все закончится. Знал, с кем связывается. Может, даже соратники увещевали его, если кому-то он все таки успел проболтаться о своих намерениях. Но пришел, не боясь, что о его голову расколят ушат для умывания. Кого теперь винить?» Собравшись, Млада вышла во двор. К тому времени там можно было хоть что-то разглядеть. Сонно шарахаясь в полумраке, изредка по протоптанным дорожкам пробегали отроки, которых нагрузили срочными делами. Да и к мете, судя по всему, уже вовсю готовились к отбытию. Дружинные избы гудели, точно растревоженные улья. Что-то гремело и брякало, скрипели шаги по снегу. То и дело раздавались приглушенные ругани смех, смех. Обоз для войска погрузили заранее. Теперь осталось только к Метям проверить свои заплечные мешки, верховым взгромоздиться на коней, пешим поплотнее накрутить анучи. Путь впереди не близкий. Сотники, как будто бы уже давно готовые отправляться в дорогу, подгоняли остальных. Но не раздраженно или сердито, больше для порядка. И без того все собирались спешно, хоть и без суеты. Млада еще накануне перебрала свою дорожную сумку. Бережно завернула в кольчугу, которую предстояло надеть лишь перед самым боем. Почистила меч и нож, пусть они и так никогда не могли бы пожаловаться на ненадлежащий уход. Эти простые заботы успокаивали и настраивали на нужный лад. И сколько раз еще на привалах к Мете будут браться холить свое оружие, чтобы отдохнуть душой и привести мысли в порядок. Начали выводить коней, полностью снаряженных, нетерпеливо горцующих. Всадники безошибочно находили своих, приветствовали, угощали лакомствами. Им долго придется быть единым целым. Хороший боевой конь и в дороге не подведет, и в бою поможет. На внешнем большом дворе детинца войска выстроили в боевой порядок. Появились и воеводы. Они погрузились в седло, проехали каждый в свою сторону вдоль ровных дружинных рядов, въедливо оглядывая каждого ватажника. Млада по распоряжению сотника оказалась в полку левой руки — где предводительствовал Хальвдан. Не то чтобы ее радовал его надзор, но вряд ли с Верегом предстоит сталкиваться слишком уж часто. А в пути и вовсе придется больше следить за Роглом, который пойдет пешком вместе с отрками. Но в отличие от них, не будет иметь при себе даже оружие. Кто знает, может быть, перед боем ему и сунут в руки какой-нибудь лук. А то и прикажут оставаться в лагере. Столь незавидной и даже унизительной доли величонок, понятное дело, был недоволен. Сидя в темнице последние три дня, все ворчал, что не для того он, дескать, круглые сутки учился стрелять без промаха, чтобы потом с пустыми руками в поход идти. Но это он при младе хорохорился, а при старшинах молчал, как рыба облет. Халивдан проехал мимо млады, лишь лениво мазнув по ней холодным взглядом, Развернул коня и занял положенное ему место. Ждали только князя. Между тем, небо, ясное с ночи, затянулось тучами, а после разразилось еще и снегопадом, который с каждым мгновением грозил обратиться настоящим ненастием. Проснувшийся ветер завывал, закручивая снег белыми вихрями, и трепал стяги цвета бычьей крови с изображенной на них башней княжеского дома. Мелкие льдинки с тихим шелестом ударялись о суровый сермяжный плащ Млады и оседали на плечах плотным слоем. Сквозь рваные раны облаков солнце бросало редкие лучи, выхватывая замерзшую в ожидании дружину из полупрозрачного потока. Млада сидела, сложив руки на луки седла. Медленно скользила взглядом по пустым дружинным избам, что виднелись вдалеке в проходе арки. Непривычная тишина разливалась кругом. Лишь иногда покашливал кто из кнетей или бренчал оружием. Да еще янтарь недовольно потряхивал головой, когда на гриву налипало слишком много снега. Все войны собрались во дворе первый раз с тех пор, как Млада появилась здесь. И прошло-то всего три с небольшим луны. Оказалось, что уже много лет. И кто бы поначалу мог сказать что она выдержит в дружине так долго. Каждый день был пронизан ожиданием похода, желанием расправиться с Вильдами, а с их жрецом в первую очередь. И вот этот миг наступил. Так внезапно, что даже не верилось. Едва различимый гул прокатился по дружинным рядам, и тут же стих. Драгомир вышел из арки в сопровождении своего подручного отрока Лешко. Лицо мальчишки сияло, как новый медяк. А вот правитель был хмур. Все последние дни он по всему пребывал в скверном расположении духа. Поговаривали, часто закрывался у себя в покоях, и бывало его не видели до самого вечера. Пришел он только на посвящение отроков. Да и тогда Млада заметила, что голову его занимает очень много нерадостных дум. Ведь всегда так, перед важным событием, Вдруг накрывают сомнения и беспокойства. Вспоминаются самые мелкие промахи и недочеты. Тревожат слабости и, возможно, неурядицы с ними связанные. Млада переживала это много раз. Особенно в те времена, когда под присмотром наставника выполняла самые первые заказы. Можно было только представить, что творилось в голове молодого правителя перед походом. Он готовился к нему не меньше остальных. А уж забот пережил. Ни в пример больше. Тревожно толкнулась внутри воспоминания о том случае в его покоях. В другой раз Млада не осмелилась бы подойти к правителю так близко, а тогда ей казалось это единственно верным решением. Странно, но никаких слухов по детинцу не расползлось. Видно, даже самые заядлые сплетницы в доме знали, когда стоит прикусить язык. Много невысказанного осталось светлице Драгомира но за хлопотами забылась, как лишенная здравого рассудка сновидения. Лишь сейчас Млада снова чувствовала соприкосновение с мыслями и настроением Драгомира и вдруг надеялась на то, что вельский жрец сможет объяснить причину этого. Она даже готова была в таком случае не убивать его слишком рано. Прикрыв ладонью глаза от снега, Драгомир мельком оглядел выстроившееся перед ним войско, Отвернулся и запрыгнул в седло приготовленного для него вороного жеребца. Конь нетерпеливо загорцевал на месте, князь потянул поводья и, подъехав ближе, бросил короткое «выдвигаемся». Больше ничего. Млада разочарованно выдохнула и так же сделали многие кмети. Верно, как и она, те ждали от правителя напутствия или одобрения напоследок. Обычно Драгомир был очень красноречив. Как начнет говорить, заслушаешься. Даже млада, равнодушная к длинным речам, больше из-за того, что сама складывать их не умела, князю всегда внимала без скуки, а уж кмети и вовсе заерзали на своих местах, тревоже успокоенных было коней. Среди них пронеслось несколько неодобрительных фраз. Однако после недолгого промедления, послушные воли Драгомира и воевод все двинулись за ними. Знать, горожане проснулись сегодня раньше обычного. Они вышли из своих домов, встали вдоль улицы, кутаясь в тулупы и плотные распашные свиты. Даже гости кирията не поленились покинуть теплые постели постоялых дворов. Застать отбытие из города князя с его войском – дело небывалое для перехожего человека. Будешь что дома рассказать. А у некоторых местных в дружине или сотнях служили родичи и проводы войска были последней возможностью проститься с ними хотя бы взглядами. Иные девицы, не сумев сдержать пыла, силились пробиться к своим женихам или возлюбленным, коих среди кмети оказалось не так уж мало. Кто бы мог догадаться об этом раньше? Парни верные и рады были обнять их напоследок, но под строгими взглядами сотников не решались и шагу сделать в сторону. Одна девушка, Юрка проскользнув вглубь дружинных рядов, едва не попала под копыты янтаря. Млада еле успела рвануть по воде, останавливая его. «Вот дурная!» — в сердцах буркнула она. Девчонка застыла на месте, даже не посмотрев на нее. Шальными глазами она шарила по головам, выискивая за знобу. Но от испуга, похоже, потеряла его из виду. Парни, сочувственно косясь на молодуху, проезжали мимо и тихо переговаривались. Оно и понятно, душу рвет такое зрелище. Но кто бы из них отказался, чтобы вот так вот провожали его самого? Прогремев шагами по деревянной мостовой, дружина покинула город. Под выселками ее уже дожидались городские сотни во главе со Сташем. Кряжестый и крепкий, как дубовый пень, Тысяцкий почтительно приветствовал князя с воеводами и коротко о чем-то отчитался. Дружина двинулась дальше, а Ваиса со своим обозом пристроились ей в хвост. Войско растянулось длинной вереницей. Раньше оно не казалось настолько большим, но теперь пешие воины и конница темной змеей ползли по большаку, и им не было конца. «А что будет, когда присоединятся к нему восточные и западные сотни?» Млада ехала почти вслед за воеводами. Она не торопилась к Роглу, хотя распоряжение Драгомира было яснее некуда. Она знала, была почти уверена, что величонок не станет делать глупостей. Возможно, дорога бок о бок с другими отроками даже пойдет ему на пользу. «А уж то, что парни...» сами не откажут приглядеть за пленником, сомнений не было. Любви и уважения к нему у тех за две луны не прибавилось. Хотя на какое-то время они потеряли к величонку интерес, когда появился в детинце внук древнерского старосты Брамир. Мальчишка даже поначалу напоминал Рогла. Также сторонился всех, зыркал из-под лоби и молчал но в отличие от него не стремился усердно внять воинскому мастерству, раз уж случилась такая оказия. Он был полностью поглощен своим горем и, не являясь пленником, чувствовал себя не менее несчастным. Все-то ему чудилось, что при любом удобном случае Хальфдан его убьет, не поручит кому-то, а непременно расправится собственными руками. «Только Верек?» Похоже, забыл о нем сразу после того, как привез в детинец. Млада скоро оставила попытки чему-нибудь обучить Брамира. Раз душа не лежит, так хоть кол ему на голове чеши. А мастера терпели бездельника по принуждению. До того, как Вильда снова посадили в темницу, показалось, что с Брамиром они сдружатся. Пусть и враги по крови, а общее незавидное положение в дружине их как будто сближало. Но этого не произошло. Предвзятость древнера к Роглу оказалась куда сильнее, чем виделась поначалу. А может, и отроки подсобили, напели ему выше чего хорошего. Чуть пообвыкшись, Брамир прибился к однажды помятому Юрска и перед походом твердо пообещал Младе, что будет лично следить за Вельдом. Только, думается, Рогл легко смог бы его одолеть, случись какая потасовка. Так или иначе, надлежащий надзор величонку был покаместь обеспечен. Потому Млада не покидала своего места. А старшины не гнали. Даже Бажан, однажды обернувшись, ничего не сказал, когда увидел ее. Войско неспешно текло по Южному тракту, а затем свернуло на юго-запад и вошло под зыбкую тень молодого перелеска кмети за спиной от скуки то и дело негромко переговаривались между собой. Большей частью это были разговоры о том, что ждет войско в бою. Дом они начнут вспоминать гораздо позже, когда навалится усталость и мимолетная тоска по простому уюту дружинных исп. «Сгинем!» — с придыханием сказал позади млады один Кметь. «А вдруг сгинем там все?» «Вельдов-то погляди, почти вдвое больше нашего». Язык бы твой поганый отрезать коломес. Думай, что говоришь-то. Нас не для того столько лет в дружине учили, чтобы мы потом все сгинули. Второй годливо сплюнул. Вот и угораздило же встать рядом с тобой. Теперь всю дорогу нытье слушать. Его собеседник только вздохнул. Князь торопится. Видишь, как торопится после того, как его чуть не убили. Вот говорю тебе, боком нам это выйдет. Да про Вельдов-то, что болтают-то, слыхал ведь, а жрец их колдун, точно. Заткнись, добром тебя прошу, и так в брюхе урчит. до привала идти-ти-ти, а от тебя еще тошнее. Я подыхать в Вельском лагере не собираюсь, да и тебе советую мысли такие бросить. Боги-то, они все видят, приберут тебя к рукам, уж больно ты. Внафи рвешься, как я погляжу. Млада беззвучно усмехнулась, еще немного исцепится чего доброго, но, видно, не только ее голову посетила такая мысль. Откуда ни возьмись, к дружинникам подъехал сотник гордей, назначенный вместо погибшего на воя, и, смерив болтунов взглядом, цикнул: Я вас обоих за нужное место вздерну. Еще будете мне тут припираться. Мети потупили взгляды и обернулись друг на друга. Так-то лучше. Свои страхи лучше держать при себе, а не смущать ими умы товарищей. Уж бой покажет, кто чего стоит. На короткое время вокруг все смолкло, а потому слова Бажана прозвучали достаточно громко для того, чтобы Млада их услышала. Возможно, слышали и другие, но ничего, кроме ее внимания, тихий разговор воевод, похоже, не привлёк. А она, уловив в голосе божа на необычную тревогу, прислушалась. Значит, не успели. Едва повернув голову к Хальдану, проговорил он или помочь не захотели. Паршиво. Верег только передернул плечами и оглянулся. Млада пустым взглядом уставилась мимо него, будто всецело поглощённая своими мыслями. Но как только он отвернулся, тихонько подъехала ближе. «Человек, которого ты отправил, надежный? Чуть погодя, ответил Хальфдан. «Не мог запить в каком-нибудь трактире по дороге? Шутишь? Почему же? Всяко случается». Бажа накинул Верега долгим взглядом и снова посмотрел перед собой. Человек надежный, довез письмо в целости, я уверен. Но столько времени прошло, знать бестолку это все. Прав был Драгомир. Посмотрим. Бажан сказал еще что-то, но так неразборчиво, что расслышать это можно было бы, только просунув голову между воеводами. Да и остальное, о чем они говорили, для млады осталось загадкой. Ни одного имени, ни одного места названо так и не было. Но значительность, с которой они упомянули о неком письме, заставила еще некоторое время ехать нарочно к ним поближе. Но, видно, сказав друг другу все, что нужно, Хальфдан и Бажан снова замолчали. А позже Верек и вовсе уехал в хвост дружины и долго не возвращался. Войско продолжало двигаться в сторону беглицы, но его неповоротливая махина доберется туда в лучшем случае к концу следующего дня а то и позже. Дорога через Весе, Рысей была наеженной и широкой, а все ж до Южного тракта ей далеко. К тому же непогода расходилась все сильнее, к сумеркам небо затянуло плотнее и снег падал почти непроглядной стеной. Казалось даже, что деревья прямо на глазах все больше тонут в сугробах. И верхом-то ехать трудно, а уж пешим воинам Приходилось и того хуже. Для первого привала выбрали обширную вырубку неподалеку от безымянной речушки, больше похожей на ручей, которая торопливо бежала на восток, чтобы влиться в Нейру. Вода в неглубоком русле едва слышно журчала под тонкой коркой прозрачного литка, и курица перьев не намочит, но для того, чтобы напоить коней, вполне достаточно». Батажники спорно расползлись по занесённому снегом лугу. Кто-то на нем не поместился, и пришлось располагаться под деревьями. Но первый отдых все равно приободрил и обрадовал мужиков сотен, еще не привыкших к остальным. С наступлением зимы те прочь насели в разбросанных по заставах, пока Астаж не созвал в путь. Лишь через пару дней Они, не задумываясь, смогут идти без привалов сутками, когда пройдет первая боль в ногах и ломота в нагруженной заплечным мешком спине. Теперь же воины радостно галдели и суетились под снисходительными взглядами натасканных последними лунами дружинников. Как подснежники кругом вырастали палатки, тут и там зажигались костры. Расставили шатры для воевод и самый большой – для князя. Но правитель приказал его походные вещи из телег покамест не доставать, только самое нужное. Первая суматоха улеглась. В лагере запахло едой. Мужики подкрепились и подобрели. Сотины смешались с другими кметями, и на боковую никто не торопился. Только воеводы ушли, оставив войско под присмотром сотников. А те принялись назначать воинов в дозор. Млада отыскала Рогла и, убедившись, что он все еще жив и даже цел, тоже присела у костра со своей миской, неумолимо остывающей на ветру похлёбки. За день пути она озябла только слегка, а теперь и вовсе отогрелась. Мысли о невольно подслушанном разговоре воевод все никак не хотели покидать голову. Она раз за разом приходила к решению, что уразуметь его назначение — Так и не сумеет. Но почему-то не могла перестать о нем думать. Что-то скрывали Бажан и Хальфдан от князя. А уж к добру ли это или худу, пес поймет. Ночь становилась непрогляднее, а в лагере становилось все тише. Разбредались по наспех расставленным укрытием воины, гасли костры, оставались только самые большие, для дозорных. К Младе сон все никак не шел не тянула ее под холщовый полог на холодную лежанку, чтобы, ворочаясь, скоротать ночь до рассвета в тяжёлой и неуютной полудреме. День в пути как будто только разогрел ее. Едва передохнув, она могла бы пойти и дальше, не гляди, что без факела или фонаря перед собой ничего не рассмотришь на пять шагов. О пропитанном мягкой негой утре сейчас ничего не напоминало, как будто млада была в дороге давным-давно. Невольно она огляделась в поисках медведя, которого сегодня так сильно обидела. Но как же его найти среди сотен воинов? Да и зачем? Где-то вдалеке, нарастая, вспыхнул громкий спор. Поначалу это была просто словесная перепалка, но затем выкрики нехорошо смолкли. Растревоженные кмети, которые кучками еще сидели у костров неподалеку от Млады, заоглядывались, а затем, один за другим, встали со своих мест и потянулись в ту сторону, откуда еще недавно доносились крики и брань. Млада оставила пустую миску в сторону и пошла за ними. К тому времени, как она добралась на другой конец лагеря, ссора уже переросла в драку, а вокруг сцепившихся точно псы-мужиков Собралась куча зевак. И никто разнимать повздоривших воинов не собирался. Наоборот, их еще пуще раззадоривали, и это приводило к тому, что дрочанов становилось все больше. Мужики уже не разбирались, что случилось изначально. Млада протолкнулась вперед. По всему ссора, который раз, завязалась между верегами и немерами. А кто виноват? О том скоро позабудут. Уйди сейчас, зачинщики, потихоньку в сторону. Драка будет продолжаться и без них. Главное — рожи друг другу начистить получше. И Млада, пожалуй, пошла бы себе прочь. Пусть мужики тешатся. Если бы не заметила среди дерущихся медведя. Вот уж его вовсе не ожидала тут увидеть. Всегда казалось, что миролюбивый Кметь водит дружбу со всеми вокруг. Но сейчас. Он остервенело валял снегу едва не саженного роста верега, а тот пытался опрокинуть его на спину, то и дело обрушивая куда ни попадя пудовые кулачища. Она и хотела бы вытащить его из потасовки, но не знала, с какой стороны и как можно подступиться. Подтянулись сотники, но совладать с бесившимися мужиками не смогли, как не грозили расправой. «Хальфдан!» — прозвучало за спиной. «Эй, мужики, хальфдан идет! гаркнул кто-то во всеуслышание. Сейчас всем достанется!» — вздохнул третий голос. И тут Верек прошел между расступившимися, как по команде воином. Он встал в кругу, немного понаблюдал за драчунами с мрачной ухмылкой на лице. Те продолжали шарахаться и мутузить друг друга, не вняв предупреждением соратников. Верек поймал одного за шиворот, как шкодливого ребёнка, и встряхнул, процедив сквозь зубы какое-то ругательство. Тот, не глядя, махнул было рукой в его сторону, но вовремя узнал и замер, опустив руки. Постепенно остальные тоже отлипли друг от друга и встали, понурившись, утирая кровь с разбитых лиц. Хальфдан, запахнув сильнее плащ, оглядел каждого с немым упрёком, и от этого они еще больше горбились. «По какому поводу веселья?» Он неспешно прошел мимо выстроившихся в ряд мужчин, остановился напротив одного из своих воинов, обхватил его ладонью ниже затылка и толкнул так, что тот едва не клюнул носом в снег. «Уж от тебя не ожидал!» Они смотрели на нас, смеялись и о чем-то говорили по-верекски. Отозвался один из кметий, резко утирая тыльной стороной ладони струящуюся из носа кровь. Остальные одобрительным гулом поддержали его, но быстро замолчали. У Хальфдана на щеках дёрнулись желваки. Уничтожающим взглядом он пробежался и по сотникам, которые оказались бессильны унять драку, едва сами не ввязались. «А вы для чего тут нужны? Любоваться на вас, бестолочи?» Старшины ничего отвечать не стали. «Да и что тут скажешь?» А простоволосились крепко. Все видели. Толмоча им приставь, воевода», — высказался кто-то из берегов, «чтобы они не выдумывали то, чего нет. А каждый раз язык себе ломать не намерен, чтобы меня каждая немерзкая собака верно поняла. Старуху няньку я к тебе приставлю, чтобы приглядывала и порола тебя» если своей головой думать не гораст!» парировала воевода. Кто-то засмеялся, другие же возмущенно загудели. «Тихо!» Хальфдан поднял руку и шум стих. «Я накажу виноватых!» «Нет, это я накажу виноватых!» раздался за спинами зевак голос Драгомира. Все тут же развернулись в его сторону. Князь приближался к Хальдану. И его вид не предвещал ничего хорошего. Драгомир... Словно отчеканивал каждый шаг, и дружинники расступались перед ним. Некоторые вовсе старались потихоньку скрыться с глаз долой. Сейчас князь виделся еще более высоким и внушительным, чем прежде. Казалось, его окутывает черная грозовая туча, готовая сотрясти землю громом. В отличие от Хальфдана, он, похоже, еще не ложился. Драгомир подошел к Верегу и дернул плащ, который зацепился за ветку торчащего из снега куста. «Похоже, у твоих воинов дисциплина не лучше твоей. Только шаг из детинцев сделали, сразу одичали». Он оглядел Хальфдана так, словно тот и был зачинщиком драки. А млада подумала, что после последнего поединка между ними словно залегла тень. Во взгляде воеводы было слишком много недоверия и непонимания. А Драгомир и вовсе смотрел на него с холодным презрением, будто все разговоры о их дружбе были всего лишь выдумкой кметей. И вдруг стало заметно, что Верек всего на пару вершков ниже князя. Но сейчас эта ничтожная разница впервые выглядела значительной. Хальфдан унял недавнюю ворчливость и, нацепив на лицо обычную улыбку, постарался сгладить недовольство Драгомира. «Всякое бывает, князь. Поход, напряжение, холод. Все устали. Тот осклабился, наклонился к нему, прищурив глаза. Устали? За первый день похода? Что же будет дальше, позволю знать? Чихнуть без драки не смогут, и обратился к воинам, участвовавшим в потасовке. Кто начал стычку? Шаг вперед. Мужики запереглядывались, видно, не зная, как лучше поступить. Сознаться самим или укрывать друг друга? Горячка с них уже сошла, и теперь на лицах явственно отражалось осознание того, что им придется плохо, если уж сам князь сюда пришел. Драгомир заложил руки за спину, продолжая попеременно смотреть на каждого. Однако его терпение было обманчивым. Млада чувствовала, как он словно раскаляется изнутри в желании наказать всех и каждого, не разбираясь, кто виноват. Наказать как можно более жестко. В который раз ей захотелось подойти к нему, унять лишнюю озлобленность, чтобы уберечь вспыливших парней. Но на виду у всех это слишком. Наконец напряженное молчание треснуло, и вперед вышел медведь. «Я начал». «Мне показалось, что Вереги сказали что-то о...» Он бегло глянул на Младу. «О моем роде. Что-то про зверей. Я плохо знаю, Верегский». Вслед за ним, вздохнув, шагнул один из северян. Его соратник с тоже изрядно помятым лицом что-то тихо сказал, но тот лишь огрызнулся. «Я твоего рода не трогал, Бьорн, только и проговорил он, с трудом шевеля разбитыми губами. Млада тут же догадалась обо всем, и ей захотелось наградить медведя за опрометчивость увесистым подзатыльником. Зря он ступился за нее. Зря ни за что полез в драку. Наверняка Вереги посмеялись бы между собой, обсудив ночь, которую Кметь провел с ней, потешились бы догадками и выдумками, да и позабыли бы об этом на утро. Ведь скучно судачить о тех, кому сплетни безразличны. Но он не стерпел. Князь разочарованно хмыкнул, глядя на медведя. Ведь совсем недавно он своими руками вручал ему меч за победу в рестаниях. А сейчас к медь заморал честь воина мелочной стычкой. Еще немного поразмыслив, Драгомир развернулся уходить. И уже на ходу бросил. У медведя забрать оружие, он его недостоин. И три десятка ударов кнутом обоим. Среди воинов прокатился ропот неодобрения. Ещё бы! Никогда еще Драгомир не приказывал стягать кнутом собственных воинов. Да еще и три десятка ударов. Хальфдан выругался снова и поспешил догнать его. «Может, обойдёмся батогами?» Драгомир обернулся и смирил его ледяным взглядом. «Я что-то непонятно сказал?» но они не смогут продолжать поход после такого. Верег повысил голос. Доедут до беглицы и останутся зализывать раны. Они могут в Кирият вернуться. Думаю, наше войско не ослабеет без двух склочных баб. халифдан шагнул ближе и добавил гораздо спокойнее. «Кто же станет исполнять наказание? Ты захватил из Кирията Ката?» Драгомир немного помолчал, но скорее, чтобы испытать терпение Верега, чем и правда что-то обдумать. «Вы с Бажаном не смогли вбить в их головы, что в походе дракам не место. Вот сами и наказываете. Ты — медведя, а он — твоего воина. Так будет справедливее. К тому же тебе не привыкать быть катом». Хальфдан молча посмотрел ему вслед. Снова возражать не стал. Лишь на щеках воеводы проступили красные пятна гнева, а глаза потемнели. Млада спешно подошла к нему, ни на что не надеясь, но желая, может хоть немного смягчить участь медведя. «Это я виновата, воевода», — проговорила она, пытаясь заглянуть ему в лицо. Верек свел брови и гадко ухмыльнулся. «Я знаю, похоже, ноги у вас, баб, захлопываются не чаще, чем рот. Но, к твоему счастью...» «Бить мне приказано не тебя». Больше ничего не сказал, но и без того младу, будто бы саму огрели по спине плетью. К хальвдану подбежал отрок, протянул длинный хлыст из лосиной кожи и поспешил скрыться из виду. Бажан, заспанный и хмурый, пришел следом, с укором оглядел Верега, но спрашивать ничего не стал, лишь забрал кнут из его рук. «Обнажить его до пояса», — кивнул он на северянина. «И привяжите вон к той повозке». Двое к мете подхватили того подмышки, бормоча что-то ободряющее. Повели к самим, что стояли неподалеку под развесистой елью, сняли с него кожух, рубаху и привязали за запястье. Верег стоял на коленях, не говоря ни слова. Только пригибал голову, словно каждое мгновение ждал первого удара. Бажан, тем временем сокрушенно покачав головой, скинул плащ с плеч на руки сопровождающего его отрока и тряхнул кнут, разворачивая его в полную длину. Нехотя он обошел к мете, немного помедлил и замахнулся. Жесткой толщиной в два пальца полоска кожи просвистела в воздухе и с отвратительным чавкающим звуком опустилась на спину воина. Тот дернулся и глухо застонал. Тут же вспыхнула алым полоса рассеченной плоти, засочилась кровью. Бажан поморщился, и показалось даже, что откажется продолжать, но через мгновение он снова вскинул руку. Хальфдан наблюдал за наказанием своего ватажника, стараясь за напускной бесстрастностью скрыть горькую досаду. Большинство кметей, которые еще недавно с любопытством смотрели на безобидную, по сути, драку, теперь разошлись кто куда. Остальные начали разбредаться после первых ударов, упавших на спину Вирега. Когда того отвязали от повозки, снег вокруг был усыпан красными брызгами. Ватажник едва мог пошевелиться, и его увели, поддерживая под руки. Бажан, еще более мрачный, чем раньше, отдал разогретый кнут Хальфдану, а к повозке уже вели медведя. Тот сопротивляться вовсе не собирался, отрешенно смотрел прямо перед собой. Неестественно прямой, словно одеременевший, он сам разделся до пояса и опустился на колени перед санями. Как Кмит не старался держаться безразлично и стойко, а мышцы на его спине напряглись, ладони сжались в кулаки. Тяжело стоять вот так вот, не глядя опасности в лицо, без возможности ответить. Хальфдан подошел, таща за собой кнут, который оставлял на снегу едва заметный кровавый след. Сильнее он жал рукоять так, что та скрипнула и замахнулся. Млада вздрогнула и невольно прикрыла глаза, когда плеть хищно щелкнула и хлестнула медведя первый раз. Она вскинула руку к горлу и сжала застежку плаща. Свист хлыста доносился как будто из прошлого, когда также наказывали ее, И в то же время терзал уши из настоящего. Не надо было пускать к себе медведя вчера. Не надо было. Ведь она знала, что это приведет к беде. Никому не принесет радости. Хоть короткие мгновения им было хорошо вместе. Красные полосы расчерчивали спину медведя одна за другой. Густо текла по коже кровь и крупными каплями падала на снег. Несмотря на окрепший к вечеру мороз, кметь взмок, силе с ни единым звуком не выдать боли. А лицо Хальбдана становилось все более каменным и серым, как будто он уже перестал думать о том, что делает. Тридцать. Воевода остановился, отбросил кнут в сторону, точно тот сжёг ему ладонь а затем направился к своему шатру. К Мете торопливо кинулись отвязывать медведя от повозки, прикрыли изуродованную спину рубахой. Тот мог только слабо шевелиться и что-то бормотать в ответ. И Млада знала, что лучше бы в этот миг ему провалиться в беспамятство. На прямых, словно палки ногах, она пошла за ратниками. Палатку, куда отвели, почти оттащили медведя, тут же прошмыгнул отрок с чистыми трепицами и какими-то снадобьями в глиняных горшочках. Под укоризненными взглядами дружинников, что еще растерянно толкались у входа, Млада шагнула внутрь. Парнишка-лекарь даже не посмотрел на нее, продолжил хлопотать над ранами к «Прости меня, медведь», вздохнула Млада, не зная, что еще можно сказать. «Ты... не виновата». Прерывисто проговорил тот, продолжая лежать, уткнувшись лицом в растерянной на земле войлок. «Сам дурак. Жалко только, что дальше не пойду. И тебя без присмотра оставлю. Прекрати так говорить, иначе я тебя ударю». Отрок возмущенно на нее зыркнул, будто она и правда вознамерилась так поступить. Потому как вздрогнула блестящее от крови и пота спина медведя, Можно было догадаться, что он усмехнулся. Можешь бить, мне все равно. Вот же упрямец, и ничего ты его не берет. Заречав сквозь зубы, Млада вышла из палатки. Раздраженно пнула снег, и тот легко взметнулся рассыпчатым ворохом. Оставалось только надеяться, что весь поход сложится удачнее, чем первый его день.